Глава двадцать третья. Берт Берт вернулся на дорогу почти в одиннадцать часов, вовремя, чтобы услышать, как Сокс чуть не сдали четырехкратное опережение в девятом ининге. Он крепко сжал руль, пока за ним растворялись огни города, а впереди открывалось гладкое темное шоссе. В Нью-Йорке одобрительно загудела толпа, когда Янкис начали догонять противника. Он проехал всего несколько миль, когда Кимбрил, который должен был закрывать, черти бы его взяли, пробил беттера заполненными базами и форсировал ран. Он задумался, могут ли Sox проиграть, вырвав поражение из пасти победы. И когда Янкис снова набрали очко, сокращая отрыв до одного рана, Он позволил себе прикинуть, что проигрыш может быть дурным предзнаменованием. Не просто для Sox, но лично для него, несущегося обратно в Copper Falls с поджатым хвостом, проклинающего пустую трату времени, которая ушло на поездку в Бостон. Адриан Ричардс, многообещающая зацепка, оказавшаяся пустышкой всего из-за одного сообщения. Берт поморщился. Он должен был знать, Пожар на свалке был просто слишком странным, чтобы оказаться совпадением, и всё же он почти смог принять его за таковое. Всё-таки и свалки часто сгорали. Им просто повезло, что оглядывавший разруху с фонариком Эрл Уэллетт заметил машину Дуэйна Клифса, частично похороненную под грудой металлолома. От пикапа остался обугленный костяк. который практически невозможно было отличить, если не знать, как Эрл, что на свалке никогда не было такой машины. Водительская дверь открылась, а струя из шлангов пожарных к своим высоким напором вымыла содержимое, включая кусок обугленного тела, сидевшего внутри. Когда Эрл подошёл рассмотреть, что-то хрустнуло в пепле под его ногами. По его словам полиции, он сначала решил, что это стекло. Только все стекло расплавилось, а когда он посветил фонариком, он обнаружил, что стоит на обломках человеческой бедренной кости. «Как вам нахер такое?» – подумал Берт. Он провел весь день в поисках убийцы Лиззи Уэллетт, опросил десятки людей, намотал сотни миль на машине и стремительно приближался к середине того, что начинало походить на полные сорок восемь часов без сна. И все это время этот сукин сын сидел в самом Коппер Фоллс, уже мертвым, собственноручно превращенным в зажаренный кусок человеческого шашлыка. Не хватало только шампура. Это был удачный прорыв. Если бы Эрл не решил в тот момент оглядеть останки дела его жизни, они могли бы найти тело только спустя несколько месяцев. А потом Глейбер Торрес сделал граунд-аут, блокировав побеждающий ран на базе. И все волнения Берда о бейсболе и дурных предзнаменованиях заглушили разъярённые стоны нью-йоркской толпы и единичные смелые подбадривания присутствующих бостонских фанатов. Освещённый светом приборной панели, Берд вскинул кулак в воздух и поддал газу. Круизер ринулся в ночь. В то время, как Sox закончили обливать свою раздевалку шампанским, открывая празднование, которое будет бушевать до рассвета, Берт пересекал границу штата Мен и чувствовал себя готовым к предстоящему. Смерть Дуэйна Клифса означала окончание пусти не справедливость. Полиция предпочитала последнее, но семьи часто придерживались другого мнения. И Берт подумал, что Errol Elliott такое завершение может удовлетворить больше. У суда были свои минусы: сделки о признании вины досрочное освобождение, призрачная вероятность, что убийцу когда-нибудь простят и отпустят, не говоря уж о том, что приходится выслушивать во всех деталях, насколько плохо и жестоко закончилась жизнь твоего любимого человека. Ацу Лизи не нужно было сидеть в зале суда и слушать объяснения судмедэксперта о том, что сделали Клифс и ружьё с лицом его дочери. И даже если самоубийство это лучше, более лёгкая судьба, чем заслужила этот ублюдок. По крайней мере, эрл мог утешаться тем, что ему не придётся жить в одном мире с убийцей его дочери. Было 3 часа утра. Крузер преодолевал последние пару миль дороги до Копперфоллс, когда у Берда зажужжал телефон. Берт слушает. «Здорово, Берт», — сказал Брейди. «Еще в дороге?» «Почти на месте», — Берт подавил зевок. «Думаю, тебе нужно съехать с дороги». «Нет, все нормально. Я просто хочу уже доехать. Оглядеть место пока все еще свежее». Я не предлагаю тебе вздремнуть, сухо сказал Брейди, и Берта ощутил знакомый зуд плохого предчувствия на затылке. Он почувствовал то же самое несколько часов назад, уезжая после непродуктивного разговора с Адрианом Ричардс, но он думал, что оставил это ощущение позади. Теперь оно вернулось, ещё сильнее. Было что-то в голосе Брейди, его тон казался извиняющимся. Что тогда? Я только что говорил с полицией Бостона, сказал Бредди. Мне звонил Мюррей. Берт инстинктивно отпустил педаль газа. Круизер начал замедляться. "Слушаю", сказал он. В доме Ричерса стреляли. Один погибший. Мюррей говорит, это наш подозреваемый. Берт ударил по тормозам и остановился поперёк поблекшей белой линии, отделяющей дорогу от обочины. Фары осветили пустую темноту. Клифс? Так сказали. Да вы шутите. Как? Больше информации нет, детектив, извини. Тебе повезло, что они вообще связались с нами. Они уверены? Полагаю, да. Берт уронил телефон на колени и сжал пальцами переносицу. Он внезапно ощутил, будто на его лице не хватает кожи, будто она слишком растянута по костям, а глаза начали болеть. Пекли по краям, словно веки превратились в наждачную бумагу. Он застонал. Голос Брейди тихо донёсся из телефона, упавшего ему между ног. "Берт, ты там?" Он поднял телефон к уху. "Да, и извините, просто..." Он замолк. Задумался, покачал головой. "Тогда чьё грёбаное тело нашли в машине Клифса на свалке Копперфоллс?" Но произнося эти слова, он уже понял, что знает ответ. Всего пару часов назад он раздумывал, как расскажет Итану Ричардсу об измене его жены. Теперь он был практически уверен, что упустил свой шанс. Не только потому, что Ричардс уже знал, а потому, что Ричардс уже был мёртв. "Не берите в голову", вздохнул Берд. "Серьёзно?" изумлённо спросил Брейди. Ты вот так просто всё уже разгадал? Скорее всего, сказал Берт. Может быть. Он помолчал, а затем стукнул рукой по рулю. Один раз, второй, сильно. Берт, я здесь. Он глубоко вдохнул, а затем шумно выдохнул, сжимая губы. Чёрт, побери. Нескольких мгновений спустя машина вернулась на дорогу и поехала дальше. В сторону Копперфоллс, свалки брошенного пикапа Дуэйна Клифса и обгорелых человеческих останков в нём. Останков, которые не могли принадлежать Клифсу, потому что в 200 милях от детектива Клифса только что застрелила его любовница. Берд покачал головой. Не было смысла разворачиваться, даже если ему хотелось. Полиция Бостона пошла навстречу в наблюдении за домом Ричардсов. Но они не будут такими гостеприимными, если полицейские из другого штата вторгнутся в дело об убийстве, где ещё не остыл труп. Вместо этого он решил закончить это путешествие там, где оно началось, понаблюдать за рассветом над новым местом преступления и, как он надеялся, завершить день, подбив итоги дела или приблизившись к этому. Круг замкнётся. Было в этом что-то правильное. Было приятно, по крайней мере, знать, что инстинкты его не обманули. Должно быть, он просто разминулся с Клифсом в Бостане, а не прошли мимо, как два корабля в ночи, когда Берт выезжал из города. Ещё одно странное совпадение или, может, Клифс просто скрывался неподалёку, наблюдая и дожидаясь, пока полиция приедет и уедет, прежде чем сделать свой ход. Что-то в этом тоже казалось верным. Хоть это и значило, что Клифс был гораздо умнее, чем все думали, что совсем не вызывало уверенности. Берт вздохнул, жалея, что не остановился купить кофе прежде, чем съехал с автострады. Он испытывал раздражающее ощущение, что почти разгадал что-то интересное, заметил конец, за который стоит потянуть, но его мысли не фокусировались, и потом их прервал мощный зевок. Он снова потер глаза, а затем вскрикнул и ударил по тормозам, когда из темноты вырисовалась фигура, замершая в свете приближающихся фар. Крузер с визгом остановился. Берт уставился через лобовое стекло на бледного и неподвижного оленя посреди дороги, который смотрел на него в ответ. Это была самка, и он автоматически вгляделся в темноту за ней, ища детенышей или друзей. Но она была одна. Берт раздражённо посигналил, но олениха лишь повернула голову, оглядываясь назад. Он снова нажал на клаксон, на этот раз реще. "Ну уже, девочка, решай", сказал он, а затем слегка посмеялся, когда олених снова обернулась, блеснув янтарными глазами в свете фар, как будто она его услышала и обдумывала свои варианты. На мгновение она замерла без движения. Потом убралась с середины дороги одним грациозным прыжком и убежала в темноту, задрав хвост.